Часть третья. Яблоко. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Владимир Высоцкий. Глава первая. Нича смотрел на изменившийся дом с удивлением, но даже не пытался объяснить увиденное. Мысли превратились в такую же серую массу, что была у него под ногами. Да и какая в сущности разница, кирпичное это здание или панельное? Одно его присутствие здесь было нелепостью, причем и само понятие «здесь» не отличалось логичностью и целесообразностью. Нича повернулся спиной к хрущевке, чтобы шагать дальше, и краем глаза заметил некое движение возле подъезда, из которого он вышел. Он вновь обернулся. На бетонном крыльце и возле него было пусто. Хотя из-за мешающего псевдотумана Ничи как следует не мог сфокусировать взгляд. То ли это ему уже мнилось, то ли причина размытости вносила легкий оптический эффект, но Ничи показалось, что из-под входной двери стелется дым, тут же тающий в воздухе. Ничи внимательно, насколько позволял туман, осмотрел фасад здания. Не блеснет ли где пламя, особенно пристально вглядываясь в окна покинутой квартиры. Никаких признаков пожара он не увидел, снова развернулся, чтобы продолжить путь, но все-таки не выдержал. Чертыхнулся, сплюнул, крутанулся на пятки и побежал к подъезду. Поскакав конечный участок по льдинам, он вспрыгнул на крыльцо и распахнул дверь. В глазах хлынула тьма. Нича даже отпрянул, в первый момент и впрямь приняв ее за дым. Но, принюхавшись, он не почувствовал запаха гари, а вскоре и глаза, уже привыкнув к полумраку, смогли различить и начало лестничного пролета, и двери квартир первого этажа. Хоть Нича не был суеверным, но переступать без надобности порог не хотелось. Он снова втянул носом воздух, ничего не почувствовал и, списав увиденный дым на обман зрения, закрыл дверь. И все равно, вновь удаляясь от дома, он теперь постоянно оглядывался. Пару раз ему снова почудилось, что входная дверь дымит, но больше он возвращаться не стал, а вскоре перестал и оглядываться, лишь махнул рукой и прибавил шагу. Вообще-то, если бы не Соня, ему даже хотелось бы, чтобы этот нелепый дом сгорел. Взорвался, рассыпался в прах, растаял, исчез, а вместе с ним исчезло бы и все остальное. Пусть бы даже и вместе с ним. Но кроме Сони, жалко еще было почему-то и Волка. Что же он бормотал над ними в той комнате ужасов? Какие молитвы? Или это тоже было видением, мороком? Нет, вряд ли. Ведь после волчьего заговора сбрендившие мозги встали на место. Эх, почему Юрс не сделал так, чтобы в памяти не осталось того, что происходило в момент сумасшествия? «Кто он вообще такой, этот Юрс? Или что он такое? Неужто он, как и все они, как и этот бредовый кусок мира, лишь чье-то сновидение, чей-то болезненный кошмар? Но Соня сказала, что никаких снотворцев нет? Да и сам он приходил уже к этому. В конце концов, если предположить, что снотворители существуют и происходящее сейчас всего лишь сбой в снотворении, то все равно ведь это кому-то должно в данный миг сниться». Но в первый раз Соня говорила, что они, эти якобы творцы мира, отвечают лишь каждый за определенный не очень большой участок. Однако маршрутка проделала от города немалый путь. Километров 15-20 они проехали точно, да еще шли по лесу. Не могло же это все сниться кому-то одному. А если предположить, что этот бред создавали, передавая друг другу несколько творцов, то можно было смело предполагать, что мир сошел с ума и наступил конец света. Но был еще закольцованный вагон, ничин двойник, рассуждающий о некой программе, был студент из сна с его теорией яблока, которую не дал досказать Виктор, был, наконец, этот говорящий волк, который вел себя так, будто что-то знал. Даже если опустить тот уже факт, что он умел разговаривать, то и все его поведение вряд ли можно было списать на звериные инстинкты. Во-первых, он привел их к хрущевке. Во-вторых, он знал, куда именно в этом даунхаусе нужно идти, какая дверь их впустит. В-третьих, он не все разрешал им делать. Захлопнул дверь перед ничей, когда он увидел маму, рычал на него и Виктора, когда они хотели что-то сделать или даже просто сказать. Наконец, он знал, что произошло с ним и Соней в той жуткой однушке. В однушке-дурнушке. Наверняка знал, коли смог вылечить. Так кто же он такой, этот волк? Может быть, он и есть истинный хозяин этого мира?» Нича снова и снова задавал себе эти вопросы, зная, что ответа на них он все равно не найдет. Но он продолжал это делать хотя бы для того уже, чтобы не думать о Соне, о том, что она ему сказала, о том, что говорили они друг другу в черной комнате, что он собирался там с Соней сделать. А мысли эти все равно лезли, все равно просачивались сквозь любые ментальные конструкции, которые усердно нагромождал в собственном мозгу Нича. И, просочившись, они разъедали все эти хлипкие постройки, заполняя собой ничин разум. От этого вновь становилось больно мыслить, невыносимо жить, бесполезно существовать. Хорошо, что помимо разума человек имел и материальную составляющую – тело, а оно, в свою очередь, обладало такими свойствами и потребностями, независимыми от сознания, как усталость, голод и жажда. Ничи устал и очень захотел пить. Он остановился, и мозг быстренько запихал моральные проблемы в закрома подсознания, дав зеленый свет сознанию для поиска решения проблем насущных. Нича гляделся и не поверил глазам. Это же надо было так отдаться бурлящим в голове переживаниям и мыслям, чтобы перестать замечать, что происходит вокруг. Хотя, если говорить более точно, ничего вокруг не происходило, просто там все изменилось. Не было больше однотонного темно-серого поля, не окружала его разжиженная белезна неба, Впрочем, небо еще оставалось бледным, но оно стало уже не однородной массой, не имеющей измерений, а привычной высокой полусферы с некими бесформенными, медленно меняющимися образованиями, очень похожими на облака. Под ногами же была земля, правда еще условная, нарисованная, но она уже имела цвет, светло-коричневый, ближе к желтому, и некое подобие текстуры, как если бы в фотошопе выбрали песчаный фильтр для заливки фона. Поэтому этому песку были непрежно прочерчены две параллельные линии, сходящиеся у горизонта, между которыми, оказывается, Ничи и шел. Словно рельсы, — подумал он. А приглядевшись, он на самом деле увидел, что далеко впереди рельсы были и впрямь многократно перечеркнуты коротенькими отрезками шпалами. Пить, равно как и есть, тут, конечно же, было нечего. И Ничи впервые пожалел, что не прихватил ничего из кухни. Хотя бы яблоко по карманам распихал. Впрочем, в карманы джинсов не особенно чего напихаешь, а куртку он потерял еще где-то в доме. «Так надо было сумку взять, собрать чего-нибудь, поесть, попить, а потом уже в поход отправляться», — заворчал на себя Нича. Но не возвращаться же теперь. Раз уж тут начало что-то вырисовываться, то будет же скоро и что-нибудь более нормальное». Непонятно, правда, откуда взялись рельсы и почему нет деревьев, ведь когда они шли к хрущевке, все выглядело несколько по-другому. Впрочем, сама хрущевка тоже выглядела иначе». Так что... Что именно «так что» Ничи не придумал, а потому пошагал дальше. Как пелось в старой песне «И я по шпалам, опять по шпалам, иду домой по привычке». Правда, никакой привычки ходить по шпалам у Ничи не было, зато сами они и впрямь появились. И чем дальше он шел, тем они становились реальней, как и рельсы, как и окружающий его мир. Первое, что привлекло Нича на внимание, это то, что цвет земли в полусотни метров справа от него менялся с желтого на синий. Даже не чисто синий, а слегка зеленоватый, словно морская волна. Пройдя еще немного, Нича, изумленно заморгав, понял, что это и правда море. Теперь было очевидно, что он шел по железнодорожному пути, тянущемуся вдоль самого настоящего моря. Видны уже были легкие волны, пока еще больше условные, но не оставляющие сомнения, что это именно волны, а не чешуя, например, на огромной зеленоватой рыбе. Хуже было то, что стало почти совсем настоящим небо, а в нем появилось почти настоящее солнце. И оно совсем уже по-настоящему припекало. Так что пить Нича захотелось еще больше, хоть иди к морю и пей из него. Но, во-первых, оно наверняка окажется соленым, а во-вторых... Неизвестно еще, как примет желудок, нарисованную воду. Разве что пройти еще километр-другой, чтобы мир уже окончательно развиртуализировался. Впрочем, ничего иного делать и не оставалось. Сколько он прошел на самом деле, ничего не измерял. Но то, что мир вокруг стал, наконец, точной копией мира реального, было очевидно. С чистого голубого неба светило яркое солнце, по правую руку раскинулось искрящееся под его лучами спокойно ленивое море, дикий галечный пляж тянулся до самой железнодорожной насыпи, по которой между сверкающими отполированными колесами составов рельсами и шагал хрустящей бенкой нича. Слева от него тянулся бесконечный ряд невысоких холмов, покрытых ярко-зелеными зарослями. Если бы не жара и почти уже нестерпимая жажда, можно было наслаждаться и радоваться. Курорт, одним словом. Он слегка расстегнул, а потом и вовсе снял пропитавшуюся потом ржавую от вьевшейся кирпичной пыли рубаху. Стало чуточку легче, но Нича знал, что если пробудет без рубахи минут 15-20, обязательно обгорит с непривычки. Такая уж у него была капризная к солнечным ваннам кожа. Так что рубаху, ставшую совсем жестяной от моментально высохшего пота, замешанного со строительной пылью, надевать ему все равно скоро придется. От одной этой мысли Ничу передернуло. Постирать бы рубаху. Да и джинсы тоже. Не говоря уже о носках. Нича остановился и почесал затылок. А что ему, собственно, мешает устроить постирушки, а заодно искупаться самому? И охладиться, и голову ополоснет а то волосы уже от потно-пылевого раствора торчат во все стороны окаменевшими сосульками, напоминая прическу клоуна или панка. Он, размахивая над головой рубахой, сбежал с насыпи и, не тормозя, помчался к морю. У самой кромки воды скинул кроссовки, стянул и брезгливо отбросил носки, снял джинсы. Стиркой он решил заняться позже, а сейчас — в море, в прохладное, ласковое, желанное, которого он не видел целых три года. Косола, хромая на крупной гальке, Нича пошел в воду. Когда она добралась до пояса, остановился, жмурясь от удовольствия и невольно растянул губы в улыбке. Из головы вылетели все мрачные мысли, забылись тревоги и беды. Пусть всего лишь на время, на несколько минут, но и такой передышке Ничина психика была благодарна. Он резко присел, окунувшись по горло, взвизгнув при этом, словно счастливый щенок. Выпрямился, набрал полную грудь воздуха и нырнул. Сделал под водой несколько мощных грибков, вынырнул и быстро кролем поплыл в сторону горизонта. Его охватило настоящее блаженство, заставив на время забыть, почему и как он здесь оказался. Море вобрало в себя все переживания и страхи. Но все-таки ему не под силу было их растворить навсегда. Эйфория прошла быстро, и хоть Ничи чувствовал себя несказанно лучше, чем несколько минут назад, но это улучшение касалось лишь его физического состояния. Весь ужас его положения по-прежнему был с ним. Даже стал, кажется, больше, когда Ничи осознал, что он здесь совсем один — Только он, море, небо и солнце. Один в огромном море. От этой мысли Ничи стало вдруг жутко. Настолько, что он судорожно замолотил по воде руками-ногами, и словно вмиг разучился плавать. А до берега, тем не менее, было уже далековато. И каким-то независимым, отдаленно отрешенным кусочком сознания он отчетливо понял вдруг, что если не успокоится, не прекратит истерику, то непременно утонет. Ничи перевернулся на спину, закрыл глаза и стал глубоко дышать. «Все в порядке», — как заклинание стал мысленно произносить он, — «все в порядке. Я не один. Здесь еще есть Соня. Не важно, что ей не нужен, что я ей противен и гадок. Главное, она есть. Я всегда могу к ней вернуться». Мысли о Соне и впрямь успокоили Ничу. Он снова лег на воду грудью, глубоко вдохнул и нырнул а когда, отфыркиваясь, вновь оказался на поверхности, почувствовал, что истерика полностью отступила. К тому же он внезапно вспомнил давешний сон, студент, ставящий красные метки на яблоке. Первая точка — родной Ничин город, вторая — Черноморское побережье. От внезапного озарения Ничи перестал грести и очухался, лишь когда ушел с головой под воду. Вынырнул, затряс головой и не удержался, треснул по мокрому лбу ладонью. Ну я и придурок, вслух высказался он. Это ведь тоже... Что именно тоже он договаривать не стал. Ему и так было понятно, что. А больше объяснять это было пока некому. Ничина догадка сводилась к тому, что он находился сейчас на втором куске, выдернутом из его родного мира. А связующим звеном между этими кусками был дом, пятиэтажная хрущевка. Недаром здесь это здание выглядело иначе. И неспроста они не могли попасть через двери в другие квартиры. В каждом куске доступна была лишь одна единственная дверь. В каждом своя. Там дома под номером 35, а здесь 33-я. И наверняка здесь точно так же невозможно будет попасть через дверь в 35-ю квартиру. А вот пробив стену, они смогли связать между собой эти две части мира, выдранные, а точнее скопированные из реальности. Только вот кем и зачем? Тем самым приснившимся студентом? Да нет, он вроде бы как раз хотел объяснить, почему так получилось. И ведь он этими двумя кусками не ограничился, все яблоко и стыкал. Это что же получается? Ничо вновь перестал грести, но опомнился раньше, чем успел погрузиться под воду. А получается, что каждая квартира хрущевки — это проход в отдельную скопированную частичку земли. Сколько в доме квартир? Шесть подъездов, в каждом по 15 квартир. Нет, в крайних подъездах больше, по двадцать. Значит, всего... 60 плюс сорок... Сто. Сто кусков родного мира, выдернутых из реальности и помещенных... Куда? «На какое-то дурацкое яблоко?» Впрочем, это была всего лишь условность, наглядное пособие, как говорил студент. «Приснившийся студент», — поправил себя Нича. Хотя он был почти уверен, что приснился тот ему неспроста. Здесь вообще ничего просто так не делалось. Только вот маловато было еще данных, чтобы охватить всю картину целиком. И пусть даже не понять смысла происходящего, вряд ли это вообще когда-нибудь получится, — но хотя бы примерно осознать, очертить для себя нынешние реалии на уровне хотя бы таких вот наглядных пособий, как пресловутые яблоко. А для начала не лишним было бы найти местных жителей. Конечно, могло получиться и так, что эта часть окажется безлюдной, но Нича почему-то был уверен, что пустые куски не имели резона для того непостижимого замысла, что затеял чей-то неведомый разум. Нича подумал, что если в своей части мира они добирались до хрущевки километров 15-20, то вполне вероятно, что и здесь до ближайших людей окажется примерно столько же. А это значит, что без воды и пищи ему не дойти. Значит что? Возвращаться к Соне и Виктору? К Соне вернуться очень хотелось, да и повод вполне уважительный. Соберут еды, питья, оденутся соответственно и пойдут искать товарищей по несчастью. Только вот Виктор... Почему-то Нече очень не хотелось рассказывать тому о своем открытии. Что-то совсем разонравился ему в последнее время этот парень. Даже если не вспоминать случай в темной комнате, а как его не вспоминать-то, то и остальное поведение Витька казалось Ниче все страннее и страннее. Опять же, сон, в котором Виктор убил студента, не дав ему досказать самое важное. Нет, лучше бы встретиться с местными жителями без Виктора. Может, и в самом деле у него предвзятые к тому отношения, но... В общем, Ниче решил, что пойдет искать людей один. Вот только бы еще придумать как. Эх, был бы он дельфином, так бы и заскользил сейчас по волнам, взлетая над ними, вспарывая сильным гладким телом воду. Эх, как бы он этого хотел. Но одного хотения мало. Впрочем, как там говорил студент во сне, достаточно захотеть переместиться, и все. Нича тогда захотел и переместился. Но тоже было во сне, огорченно прошептал Нича. Но ты ведь сам говоришь, что это необычный сон и что здесь ничего просто так не бывает, возразил он себе. А действительно, что мешает ему попробовать? И он, набрав для чего-то полную грудь воздуха, попробовал. Как оказалось, этот вдох он сделал не зря, потому что в следующее мгновение оказался под водой. И довольно глубоко, между прочим. Уши сразу заложило, а панически глянув наверх, Ничи и вовсе показалось, что до поверхности десятки метров. На самом деле их оказалось не больше пяти, но с испугу Ничи чуть было не выпустил тот запас, что был у него в легких, так что захлебнуться он вполне бы смог и на такой глубине. Вынырнув, наконец, под ясное синее небо, он сначала лишь часто и судорожно дышал, приходя в себя и радуясь, что все так хорошо кончилось. А когда посмотрел все-таки в сторону берега, то и вовсе обрадовался. Перед ним в паре тройки десятков метров простирался галечный пляж с лежаками и навесами вдоль бетонной длинной стены, выше которой тянулась цивильная набережная с многочисленными кафешками, лавочками, аттракционами и прочими многочисленными прелестями типичного курортного городка. Эксперимент с перемещением завершился удачей. Еще Ничи сразу же увидел поезд. Железная дорога шла здесь вдоль всего побережья. Ничего удивительного, что он увидел вдали, выше набережной, вереницу зеленых вагонов. Но он сразу же вспомнил о том закольцованном поезде, где побывал недавно, и на душе стало неуютно. Зато людей здесь пока видно не было, но это его ничуть не расстроило. Коли есть город, значит и люди отыщутся. Сейчас для Ничи главным было найти пищу и воду, чему наличие увиденных кафе давало высокие шансы. А когда он доплыл до берега и вышел на горячую гальку, то вспомнил, что нуждается и кое в чем еще очень важном. У него не было одежды и обуви, а с его-то кожей гулять под южным солнышком без штанов и рубахи было чревато серьезными последствиями. «Что бы мне дураку проводить эксперименты на берегу и одевшись?» постучал он кулаком по лбу. «Но что сделано, то сделано». Возвращаться тем же способом назад и искать оставленную одежду показалось ему рискованным мероприятием. Все-таки еда и питье были сейчас более для него ценными, а вместо рубахи, в конце концов, если таковой здесь не найдется, можно использовать ткань от любого тента, завернувшись в нее как в тогу. В первом же кафе с многообещающим названием «Вкуснятина» Нича понял, что гибель от жажды и голода ему не грозит. Сначала ему бросился в глаза ряд винных бочонков, зазывающих соблазнительными этикетками. Шардоне, Каберне, Изабелла, Мальбек, Мускат, Жемчужина. Вина красные, вина белые, сухие и полусладкие. Под каждым бочонком маняще поблескивали краники. Выпить очень хотелось, но Нича преодолел соблазн. Пару бутылок пивка, которого тут тоже оказалось в избытке, это еще куда не шло. А затуманивать сознание алкоголем в нынешней ситуации было бы по меньшей мере глупо. Лучше вообще обойтись соком или минералкой. Но последствия пережитого стресса взывали к ничной совести, и на пиве они все-таки сговорились. Ладно уж, так и быть. С едой оказалось тоже, в общем-то, неплохо. Кафешка была явно ориентирована на шашлыки, и на маринованного мяса и даже рыбы тут было в избытке. Но шашлыки ведь надо еще и приготовить, а есть Ниче хотелось уже так сильно, что сил и терпения на эту канитель с углями-шампурами у него попросту не осталось. Он увидел на одном из мангалов четыре шампура с нанизанными кусками мяса и очень обрадовался. Правда, с нижней стороны шашлыки оказались подгоревшими, а сверху сырыми, ну и это бы ничего, проглотил бы за милую душу. Только вот мясо уже откровенно попахивало, и Ниче с сожалением отбросил поднесенный к рту шампур. В итоге он отнес к столику под тентом охапку пакетиков с чипсами, фисташками и орехами, вернулся за пивом, прихватил увиденного в последний миг на витрине вяленого леща и уселся пировать. Просвечивающий сквозь голубую ткань навеса солнечный диск примостился ровно посередине буквы О рекламной надписи, словно утверждая, что все будет окей. Холодное электричество здесь тоже не отключилось, и холодильники работали. Пиво под рыбу, соленые орешки и запах моря, когда ласковый тень защищает от палящего солнца. Что может быть лучше? Разве что горячий шашлык с красным сухим вином. Нича облизнулся, обернулся к мангалу и бочонкам, но все-таки решил, что синица в руке лучше. Во всяком случае проще. Сюда бы еще хорошую компанию. Эх, как хорошо пьется пивко под душевный разговор. Нича даже зажмурился. А когда открыл глаза, чуть не свалился со стула что называется, допросился. Перед ним, все в том же черном костюме и красно-сером полосатом галстуке, сидел, поблескивая узенькими стеклами очков, студент из давишнего сна. «Добрый день», — мотнул он нагуталиненной головой. «Здрасте», -э -э — икнул Нича, коря себя за то, что не остановил выбор на соки. «Вот ведь и бутылки пива, пожарета, да с устатку, хватило, чтобы глюки начались». «Вы не волнуйтесь», — сказал студент. «Ваше здоровье и сознание в порядке». Это я виноват, что так вот, без предупреждения. Просто дело, знаете ли, не терпит отлагательства. В прошлый раз нам помешали. Пиво хотите? Спросил вдруг Нича, не вполне еще доверяя рассудку. Не откажусь, ответил студент. Но давайте сначала о деле. Откровенно говоря, о деле Ниче сейчас совсем не хотелось. Мозг требовал передышки. Хотя бы часика другого, без мысли о фантастическом и сверхъестественном. Хотя бы немножечко примитивных, бездумных удовольствий. Но не пошлешь ведь этого воскресшего хлыща куда подальше. Да и то, что он собирается сказать, наверняка очень важно. И не только для Ничи, а и для Сони тоже. Про Соню он подумал специально, чтобы окончательно отбросить неподобающее сожаление. И приготовился слушать». Но ничего нового от студента ему узнать не удалось. Откуда выпрыгнули эти трое, он не успел заметить. Увидел лишь, как два полуголых, под них только шортах, мужика набросились на его собеседника, повалили вместе со стулом на асфальт и принялись громко хэкая, методично и сильно пинать. Третий же, точнее третья, поскольку оказалась коротко стриженной блондинкой в белом топике, уселась на стул сбоку от Ничи и, не спрашивая, взяла со столика открытую бутылку пива и понесла к губам. «За знакомство!» — сказала она и приложилась к горлышку. Происходящее рядом, казалось, вовсе ее не интересовало. Зато Ничи наконец-то вернул способность адекватно мыслить и попытался вскочить. «А, брось-ка на!» — мягко, но сильно пихнула его вытянутой ногой в живот блондинка, возвращая тем самым на место. «Сиди! Это не твое дело! Пей вон лучше пива!» «Ты кто такой, кстати? Что-то я тебя раньше не видела!» «А чье это дело?» — игнорируя вопрос девицы, снова попытался встать ниче и получил уже более чувствительный удар, заставивший его согнуться и с полминуты ловить разденутым ртом воздух. «А вон его!» — совершенно непринужденно, словно пинки в живот входили в церемониал беседы, — ответила блондинка. «Витечки нашего! У него до всего и до всех есть дело!» «И до меня тоже! Чему я очень рада!» — похотливо улыбнулась она и опять присосалась к бутылке. Ничи же перевел взгляд на Витечку, который как раз нанес последний удар и, вытерев с лба под ладонью, поднял валяющийся стул, а затем и уселся на бывшее место студента. И если явление последнего сразило Ничу до да икоты, то сейчас он от изумления даже икнуть бы не смог, только разинул рот да хлопал глазами. Перед ним сидел никто иной, как Виктор. Их Виктор. Тот самый Витек, которого несколько часов назад он оставил с Соней и Юрсом в ненормальной хрущевке.